Глава 55. Эмма. Гарри уехал в Лондон на два дня. И после встречи с Томом в короне я вернулась в пустой дом. Весь вечер я злилась на всех подряд, на изменившего мне Гарри, на Руби, из-за которой это случилось и на преследовавшего меня Тома, а больше всего — на себя. Я не могла объяснить свое желание переспать с Томом ничем, кроме гормонального всплеска, а это означало, что отец моего ребенка, скорее всего, Том. На следующий день в офисе я сидела притихше и не встревожилась. Ближе к обеду, не услышав от меня ни словечка за утро, она сказала, «Так, все, пойдем есть пирожные». «Тебя явно что-то беспокоит». Несмотря на мои протесты, она вытащила меня на улицу и повела в кафе. К счастью, не в то, где я встречалась с Томом. Годы воспитания детей превратили они в человека, с которым опасно связываться. Я задумалась о своем будущем ребенке. Интересно, лет через десять я тоже такой стану? У меня появилось ужасное чувство, что этот ребенок будет вить из меня веревки не хуже, чем его отец кто бы им ни был. Энни заказала пирожное, а я фруктовый салат. Мы сели на открытой площадке под зонтиком. «Ну-ка, рассказывай», — потребовала она. Что случилось? Я растерялась. Разве я могу сказать Энни, что в прошлую пятницу сдала тест ДНК и жду результата, чтобы выяснить, кто отец моего ребенка. Она придет в ужас. Энни моя лучшая подруга. Мы много лет работали вместе мы делились каждым секретом каждой глупостью которую совершили и часто говорила что стоит ей сделать какую нибудь ерунду она ждет не дождется чтобы рассказать об этом мне но то что сделала я может быть когда нибудь потом если отцом ребенка окажется гарри ей все расскажу и мы обсудим какой кошмар я пережила а сейчас нельзя я беспокоюсь о ребенке только и сказала ей Все ли с ним будет хорошо. Энни пристально посмотрела мне в глаза, точно знала, что дело не в этом, и стала объяснять, почему не стоит волноваться раньше времени. У тебя крепкий, здоровый организм. Ты хорошо питаешься, не злоупотребляешь спиртным. Хм, во всяком случае, теперь, вспомнив бурную молодость, мы одновременно засмеялись. Радуйся каждой минуте. Получай удовольствие от своего нового состояния. «Если возникнут причины для беспокойства, врачи тебе скажут, не создавай проблемы на ровном месте. Можно подумать, ты не волновалась». Я вспомнила, как однажды беременная Энни нечаянно съела крекер с сыром Бри, который находился в запретном списке. «Ты чуть с ума не сошла от беспокойства». «Мы сейчас говорим не обо мне», заявила подруга, допив кофе. «Если уж разговор зашел о тебе, то я спрошу, что за тип?» околачивался вчера возле твоего дома. Я знала, что так просто не отделаюсь. С тех пор, какой они появились дети, она чуяла неприятности за километр. А, этот... Что же сказать? Он живет через два дома. А что он хотел? Ты ему не очень-то обрадовалась. Мы познакомились на барбекю у других соседей прошлым летом, и с тех пор он активно стремится к общению. Я его терпеть не могу. А зачем он приходил? Ну, он заглядывает иногда, когда видит, что я работаю дома. Спрашивает, не хочу ли я сделать перерыв, выпить кофе. Ужасно приставучий тип. Энни откинулась на спинку стола. Завела симпатичного поклонника, а мне ни слова. А Гарри о нем знает? Гарри прекрасно знает, что он меня достал. Правда, в дом я его не пускаю. Энни окинула меня недоверчивым взглядом, поняла, что я что-то скрываю. «Не делай глупости, Эмма. У тебя прекрасный муж, благополучная семья. Я бы на твоем месте не рисковала». Это было настолько далеко от правды и одновременно в точку, что я разрыдалась, сама не знаю, от бессильной злобы или из чувства вины, и оттолкнула Энни, которая попыталась меня обнять. «Извини, я не хотела тебя расстраивать», — испугалась она. «Просто гормоны бушуют», — выдавила я, вытирая глаза. «Не волнуйся. Я не завела любовника. Этот сосед действительно жутко неприятный тип». Мы молча пошли обратно в офис. Я видела, что Энни обдумывает мои слова. Оставалось только надеяться, что она не догадается о связи между Томом и моим будущим ребенком. В тот вечер я вернулась с работы в шесть. Машина Гарри уже стояла на подъездной дорожке. Он вышел из кухни мне навстречу, обнял и поцеловал в щеку. «Привет, любимый. Хороший был день. Да, куча работы. Здорово. Хочешь, посиди в саду, а я принесу туда ужин». Я поднялась переодеться в шорты и футболку и заглянула на кухню, внезапно почувствовав приступ голода. «Как вкусно пахнет! Что ты приготовил?» «Спагетти». Он протянул мне тарелочку маслин с чесноком и чили. «Иди в сад устраивайся поудобнее. Буду через пять минут». Я расположилась в шезлонге, наслаждаясь теплыми лучами вечернего солнца. Вернувшись в офис, я с головой ушла в работу, главным образом для того, чтобы не отвечать на вопросы Эйни. Время от времени я ловила на себе ее задумчивый взгляд, но лишь улыбалась и продолжала работать. Ночь с Томом изменила мои отношения не только с мужем, но и с лучшей подругой. После ужина Мы с Гарри еще долго сидели на воздухе. Он пил вино и читал книгу, а я зависла на форуме мам, рассказывавших, как они рожали. Женщины описывали свои приключения с юмором, но когда я представляла себя на их месте, у меня внутри все сжималось. Я подумала, что так, наверное, бывает у всех беременных, и постепенно начала успокаиваться. Совсем забыл. «Там тебе что-то прислали», — сказал Гарри, когда мы уже собирались заходить в дом. Он прошел в столовую и вернулся с огромной коробкой. Понятия не имею, что там. А ты? Я тоже. Ты уверен, что это мне? На коробке твое имя. Ты заказывала что-нибудь для работы? Нет. Тогда бы привезли в офис. Там всегда есть кому расписаться за доставку. Когда ее привезли? Не знаю. Сосед передал. Он работал дома, принял посылку и принес мне, когда увидел машину. Я открыла коробку. Пришлось. Гарри с недоуменным видом стоял рядом со мной. Я знала, что ничего хорошего ждать не стоит, но не смогла придумать оправдание, чтобы ее не открывать. В коробке оказался огромный плюшевый медведь, белый с клетчатым бантом на шее. «Ух ты, какой симпатяга!» — воскликнул Гарри, положив игрушку на стол. «Кто его прислал?» «Теряюсь в догадках». Может, твои родители? Нет, они приедут в гости на следующей неделе. Зачем вам отправлять подарок почтой? Кроме того, они не заказывают ничего через интернет. Там нет открытки или записки. В коробке ничего не было, а снаружи, с противоположной от Гарри стороны, я увидела приклеенный скотчем лист бумаги. «Нет», — сказала я. «Странно. Ничего. Ладно, что толку ломать голову?» Скоро кто-то признается. Я подняла коробку и обезоруживающе улыбнулась. Гарри, ты не сделаешь мне одолжение. Набери, пожалуйста, ванну и добавь ароматическое масло, которое ты мне подарил. Я ужасно устала. Конечно, милый. Он помчался наверх, а я оторвала листок от коробки и запихнула в сумку. Позже, закрывшись ванной, я открыла записку и нашла внутри открытку с напечатанным текстом нашему малышу целую